Энциклопедия. Квантовая сцепленность. В 17 веке английский физик Исаак Ньютон впервые выдвинул идею сцепленности. Он пришел к интуитивному выводу, что если на Луне происходит то или иное событие, например, на нее падает массивное небесное тело, то это немедленно находит свое отражение на поверхности Земли, будто наша планета и ее спутник связаны невидимыми узами, не имеющими ничего общего ни с гравитацией, ни с магнетизмом. На основании этого Ньютон предположил, что между двумя средами или телами, может существовать взаимосвязь, не имеющая объяснения с точки зрения физики. Много позже, в 1935 году, концепцию сцепленности взяли на вооружение физики Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен, опубликовав статью, посвященную квантовой механике. В ней они объяснили, что два разделенных объекта остаются сцепленными друг с другом. Если один из них претерпевает изменения, то то же самое происходит и с другим. Это явление получило название ЭПР-парадокса, то есть парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена. Трое физиков основывались на опыте. Если два фотона разделить и изменить у одного из них поляризацию, другой тоже изменится соответствующим образом, хотя их не связывают ни волны, ни световое излучение, ни что-либо еще. Подобная тесная взаимосвязь между двумя частицами, которые самым необъяснимым образом остаются в контакте, положила начало самым разнообразным проектом, таким как квантовые компьютеры или путешествия во времени и пространстве. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.